Есть первая Эмбер Глава 1 Дождь идёт вверх Я пришла в восторг от переезда перелёта Новым назначением папы стал Кармин. Он работал в посольстве, и мама сокрушалась от чего после стольких лет безупречной службы его закинули в эту дыру на всю лето. Мы с братом долго не могли отыскать Кармин на карте звёздного неба. Оказалось, там была воткнута булавка, при помощи которой уголок карты крепился к стене. Это не слишком воодушевляло тех, у кого на ульюи Оставались друзья, приятели и проверенные годами поставщики кузнечиковых ляжек во фритюре. Мне же терять было нечего. Из-за папиного высокого положения, из-за модных шмоток, из-за того, что у нас с Чиджем было всё, о чём только приходилось мечтать с чером 9 и 19 лет, друзей у нас почти не водилось. Ну, ещё из-за неуверенности и робости. Но я предпочитала думать, что нам только завидовали. Это не решало проблему, но по мнению маминого парикмахера, а у парикмахеров, как известно, дорогие цирюльника и психолога идут рука об руку, было куда полезнее для самооценки. Незадолго до переезда лучшая подруга с добрым именем Злая вышла замуж и улетела на другой континент. А у меня от расстройства случилась первая Ленька. В 19 тяжело терять друга. Дети через 5 минут находят нового, взрослым наплевать, а в 19 тебя это раздирает. После Леньки выяснилось, что моё имаго чёрная вдова. Семья доценты, бритмейстер, все взрослые гордились так, будто я этого добилась сама, хотя щере ведь не выпирает кем стать. Это всё калейдоскоп генов. Спустя неделю староста факультета призналась, что студенты хотели устроить мне тёмную, если ко всему прочему я окажусь активным диастимагом, тем, кто живёт по особым законам природы. Но мне, ну, повезло. Всякие сроки давно уже вышли, а диастимагия не проснулась. Вот тебе и гены. Хоть бы зеркальная, как у папы. и я осталась бы вечно молодой. Ну, нет так нет. В девятнадцать жизнь и без всякого волшебства видится бесконечной. Солнечный пестрый кармин показался лучшим местом для каникул. Когда мы добрались и расставили по полкам разные мелочи, папа приколол к стене местную карту неба. На ней кармин занял самую середину, а у Рьюи вовсе не было отмечено. даже под булавками. Так я впервые поняла на деле, каково это — посмотреть на мир с другой стороны. — Здорово же, что вот так вот можно везеть и улететь в другой мир, — повторял Чиджи. — Да, Эмбер. Глянь, какая бреветка попалась усатая. — Эмбер! Был ослепительный карминский полдень. Беззаботное лето, и мы выбрались за территорию усадьбы, где запрещалось нарушать идиллию свежеостриженных кустов, чтобы посидеть на диком берегу. Озеро состояло из множества крупных неровных резервуаров, вроде корыт. Целиком из мрамора, гранита и других самоцветов. Края выступали над поверхностью. Сверху озеро напоминало палитру акварельных красок. В резервуарах, где мрамор выступал высоко и не давал водам смешиваться, были даже свой оттенок воды, своя флора, фауна. Широкая корыта из ларимара, где Чиджа ловил бреветок, усыпала разноцветная галька, и по ней бродили рачки-хамелеоны. Хотелось их сцапать, но мне уже давно было не девять. Сидя на краю, я будто случайно трогала их пальцами ног, поталкивая ближе к брату. У меня на коленях лежали белые каллы. А почему ты выкинула розы? спросил Чиджи. Мне выкинула, отложила. Эти цветы нельзя в один букет. Розы всё испортят. Ну почему, они же такие красивые. Красивые, но каллы будут стоять целую вечность. А вот розы послезавтра завянут. Тогда зачем ты их срезала? Это был хороший вопрос. Слушай, больше не грустишь о Злае? Девятилетка Чиджи быстро переключался. Скучаю. Связи с Ульюей так и нет, только папин служебный канал. А иногда хочется с другом поболтать. Ну поболтай со мной. Это не то же самое. Девица навсегда всё равно же уже вышла замуж. Чидже на дусе. Ей нельзя теперь с посторонними болтать. После замужества в Щире редко покидали мужнин отшельв. Поселение, где заправлял свой диастимак и жила новая семья. Все прежние знакомства объявлялись посторонними. Мол отвлекали жену от домашнего очага. Нет, нет, нет. Внешние связи не пресекались, но и не одобрялись в отшельфе. Моя же у Ежели работать в город по серьёзным и современным специальностям, даже обучаться которым женщинам запрещалось. Нашим отшельфом заправлял папа Уитмас Лау. А знаешь, как тут делают? Брат отвлёк меня от мыслей об Урьюи. Корминцы же вообще не дружат, как мы. Он их нельзя, это неприлично. Вот когда не втерпёшь пожаловаться, ну или там поболтать, наугад тыкают в номер в Ренкоме и шлют сообщение. Ну как в дневник? Только этот дневник как будто тебе отвечает. Что ты че, тиджи? Я рассмеялась, представляя эти дурачества. Ты кто такой? Иди к дьяволу. Нельзя говорить иди к дьяволу. Не, тут привыкли же Просто молчат, если не хотят разговаривать. А если вычислят и наваляют тебе? Да оно ну, Арлас 100 раз так делал. Хулиган Арлас был новым знакомым Чидже, сыном поварихи. Он и его мать стояли по пояс в воде в резервуаре из белого мрамора, упираясь в стенки тентаклями. Герминцы, чем-то похожие на сухопутных русалок, мне нравились. Хоть и сильно от нас отличались внешне. У них были стройные, рельефные туловища с кожей красноватого оттенка, длинная изящная шея и гордая посадка головы. Лицо вытянутое, с крупными чертами, большие раскосые глаза, такие блестящие, будто их шлифовали ювелиры. Рук и ног В привычном смысле у корминцев не было. Зато из-под рёбер вниз уходили десятки щупалец, гибких, сухих щупалец. Они-то поочерёдно и заменяли ловким оборьенам другие части тела. Да, ещё волосы. Шикарные алые шнурки из живой кручёной кожи не спадали ниже пояса. Волосы были чувствительны от макушки до самых кончиков. и служили вибриссами. Щеры и карминцы нашли общий язык много лет тому назад. Но вот об их культуре я знал пока очень мало. Мать Карминка доставала со дна угловатые октаэдры, додекаэдры и всякие другие аэдры, яйца-приветок, обтирала их фартуком и сортировала по Бог знает каким признакам в разные корзины. самки-бриветок плавали рядом и пытались укусить арласа. Над озером было жарко, тихо и сонно. Я заплетала косу и любовалась яркими бликами на коленях. Свет лился из чистого неба и рябь на воде жонглировала отблесками, посылая в нас мириады солнечных зайчиков. Мы с Чиджи упустили момент, когда блики стали радужными. Вдали застрекатели бреветки и карминцы подняли головы. Над озером повисла водяная дымка, радуга стала ярче. Приглядевшись, я насчитал в густеющем тумане не одну такую, а пять, шесть, так много радуг. Лучи пробивали пар и рассеивались в нём, как в гигантской призме. Стало красиво и тревожно. От того, что урачки всё громче трещали и топоршили усики, на кормление дождь был не редкость, но когда я увидела, что Арлос и его мать замерли в резервуаре, я забеспокоилась. Дунул рваный ветер, и по барашкам вол заплясали капли. Рачки вдруг понелись перебираться по стенкам ван из одного резервуара в другой, и бросив яйца и хозяев, и бежали прочь. Они что же Никогда не видели дожде? Все на озере инстинктивно посмотрели в небо. Но там там не было совсем туч, совсем. И только дождь продолжал барабанить по корзинам корминцев, а капли тяжелеть. Я поднялась на ларимаровый край и подставила ладонь под Это не дождь. Чиж, он идёт вверх. В тот же миг из сада закричали: "Эзры, спасайся!" Понятия не имею, что это значит. Я схватила брата за рукав и потянула из ванны. «На берег! В укрытие!» — подгоняли нас сзади. Корминцы неслись мимо, теряя яйца бреветок из корзин и сами корзины, а я поскользнулась на мраморном краю и рухнула в воду. Когда всплыла, то, что творилось на озере, уже нельзя было принять за дождь. В небо лил водопад. Он сбивал с ног и топил, не давая опомниться. Тогда я превратилась. — Я. Туловище стало метра три в длину, черное, тяжелое, глазами вдовы. Я видела дальше. На восьми ногах стояло крепче. Чиджи еще не линял и не умел обращаться. Он бултыхался в корыте. И уже совсем потерялся и захлебнулся, когда я подхватила его и закинула себе на спину. Не так-то мало весит девятилетний парень, между прочим. Черные лапы скользили. царапались о камни, брата норовила смыть с моей спины, и он хватался за что попало, за хелицеры, за ноги, за мои глаза. С непривычки я дважды оборачивалась с человеком по дороге к берегу, и тогда нас поднимала волна и швыряла назад. Мощеные прибрежные дорожки уже были так близко, когда озеро потащило нас вверх. Поток воды, которую засасывало в небо, Достиг такой силы, что вместе с нею полетели рачки, камушки со дна, цветные рыбки, водоросли, и мы с Чиджи. От страха я опять превратилась в человека, в лицо хлестнул целый галлон воды, рыбий хвост, влепил мне пощечину. Брата я потеряла. Боль чуть не выбила сознание, но кто-то прыгнул на помощь. Длинные, мохнатые лапищи сцапали меня и выловили чиджи, вытянули из водяной ловушки на берег. Это папа не дал нам улететь, зеркальный паук. Скорее, скорее, скорее в, дом. в дом. Его голос исказили хилицеры. Песок на берегу был ещё горячий и зыбкий. В нем разъезжались пятки. К дому на холме, круто вверх, вела дряхлая лестница, под которой тек ручей. Когда вода сорвалась и умчалась в небо, ручей раскрошил ветхие ступени. Отец поспешил в обход и карабкался на восьми ногах прямо по холму, а я штурмовала о шметке лестницы. Сил превращаться уже не было, их не осталось. Позади нас озеро встало на дыбы, в небе темнело, как при затмении. Папа нес Чиджи на спине, брат не подавал признаков жизни. Из дома выбежала экономка с бумагами и каким-то тряпьем в тентаклях. «Госпожа Эмбер, мама вас обыскалась. Уитмос, насекомые, запасайтесь водой и бидонами из руженито. Бегите в пустыню!» Обычно с нами она говорила на шчерском Октавиаре, с таким смешным акцентом, но бегла. Теперь я понимала через слово ее возбужденный, захлебывающийся Карминский. Отец превратился и помогал Чидже откашлять воду. Брата вырвало, он заплакал. Я застыла на веранде с трудом, соображая, что вот же, вот же, он все-таки жив, пока мама не подбежала и не затолкала меня в дом. Эмбер цела? — Да, там, там такой ужас. Кто такие зеры? — Найди наши рюкзаки, потом лезь в подвал, собери аптечку. — А чего собирать-то? — Да всего понемногу, подряд. — Только не стой, не стой, Эмбер, скорее! Она через три ступеньки понеслась с веранды к папе и брату. — Зефир! — прокричал папа. — Не забудь зефир! Какой ещё зефир? Они что там с ума посходили? В передней взлетел графин в гостиной вокруг люстры, налипли бутылки, вино перепачкало потолок, а я метнулась в подвал. Там у нас был целый лабиринт обитый ржавой сталью коридоров, где вдоль стен тянулись бесконечные стеллажи. Папа запрещал совать туда нос, и всё, что я знала об этой части дома, Это где найти выключатель? Щелчок. Но вот свет не зажёгся. Ладно, ладно, тогда рюкзаки. Они сушились на веранде. Верх, верх. На обратном пути с третьего этажа я запуталась в сырых юбках, шнурках, лямках рюкзаков и шлёпнулась с чердачной лестницы. Мам, мам, в подворье не света. На крик приковылял старый садовник Корминец и вывалил мне в руки горсть блесклявок. Они были скользкие и противные. Раньше я ими брызгала. Света больше не будет, сказал он. Плотину электростанции порушила. Ага, оружия нет ищи. Красный металл такой, он не даст воде улететь. Ага. Я подобрала юбки, рюкзаки и вернулась в подвал. Блесклявка шлёпнулась на стену, стеллажи осветило тусклым голубым. Мы просто жили здесь, ели, пили, гуляли, о войне не говорили и не готовились. Я так думала. Полки в подвале оказались забиты банками с маринованными сверчками, блистерами с ушённой соранчи и каракатец, коробками мучных червей и катушками питательных хитиновых волокон. Внизу стояли обмотанные рыжей проволокой баллоны и бутылки с водой. Проволока была из оружейнита, догадалась я, иначе бутылки уже взлетели бы вверх. Под низким потолком лежали хрустящие пакеты, замотанные в паутину. Подумав, я стащила их вниз. Там были фильтры одноразовые Zephyr 42. А, так вот это что. Я переоделась в спортивный костюм и побросала в рюкзаке каждой упаковке с каждой секции ровно по 4 штуки на каждого из лау. Ещё утрамбовала оруженитовые термосы с клапаном Обежав в себе туго набитыми ранцами, за два подхода вылезла из подвала. Снаружи мама носилась с аптечкой в одной руке и нашими документами в другой. Она бросала всё в дорожную сумку, пока Чиджи шмыгал, сопел и одевался в сухое. Лучше, чем брат мне мог помочь в тот момент, это последить хотя бы за собой. И он неплохо справлялся. Папа спорил с главой правительства Ульюи, Шчерой Джанабель. За глаза её звали жирная жаба. Зелёная голограмма расплылась на полкомнате и была чуть квадратной по бокам, потому что хола объектив абонента не вмещал тушь у Жанабель целиком. Для этого ей пришлось бы встать за километр от Ленкома, ну, точно не ближе. Нет, Лау. Нет. Мы не можем прислать за вами тартариду. У меня на ходу только два звездолёта, и один уже эвакуирует женщин и детей. Вы слишком далеко от базы, а эзеры пустили шпионские валанры по городам. В общем, справляйтесь как-нибудь. Но у меня исключительный статус, спорил отец. Если нас схватят, всем крышка. Бросьте паниковать, Ультимас. Нападением командует Маршал Хокс. Эзеры под её началом скорее сравняют здесь всё с землёй, чем отпустят живьём одного щера. За рекой есть наш исследовательский бункер. Там военные заправляют, они спрячут. И поспешите. Через пару часов всё шоссе и траки будут забиты. Что? Сама тмаршал явилась. З Зачем шпионы? Чего они ищут? Что обычно? Как только ублюдки набьют трюмы, Сразу уберутся во свояси. Ледяная сфера растает и преспокойно себе вернется на Урьюи. Она еще что-то говорила, а за окном заходил в петлю карминский штурмовик, скрилла, эдакая сигара с усами. В небе над поместьем клубились грозовые тучи, которые еще утром были озером. Штурмовик пикировал из одного сезового облака в другое, будто спасаясь от кого-то невидимого, когда в небе сверкнуло. Взрыв. Окно за дребезжало, треснуло, а вместо искры вниз полетел огненный комочек. Он был похож на метеор, какие ждут, чтобы загадать желание. Комочек погас и пропал из виду, но через секунду в дно озера мощно ударило узким мрамора и гранита в перемешку с донным крошевом и водорослями взмыли вверх, и мы как по команде ухнули на пол. Когда я поднялась и расхрабрилась выглянуть в окно, то вместо шикарного самоцветного озера зияла большая воронка и чёрная пыль оседала вокруг. Это это был снаряд, прошептала я. «То... Там который упал в, в озеро. Нет, это сквилла, ответил папа. Озеро коллапсирует всё, что взлетает. Коллапсирует? Сжимают? Да, гравитационной коронадой. Поэтому же Набиль и отказала нам в эвакуации. Как только всё затихло, папа убежал в гараже грузить вещи в Пескар. Наши сборы принимали истерический оборот. Чиджи рвался в детскую за приставкой, мама оттащила его за ухо и нахлестала по щекам. Под шумок я не стал накидывать палантин на бедра поверх спортивных леггинсов. Девушкам с чером запрещалось показываться на людях вот в такой вот вольности. — Но ведь война же! Мы же бежим! — А золото нам куда? — воскликнула мама, увидев шкатулку в рюкзаке. — Хотя бери, только запихай куда-нибудь подальше, чтобы не ограбили. Брату все-таки удалось отвоевать приставку, и спустя несколько минут он умолк и озирался по соседству со мной в пескаре. Папа проверил, чего я набрала, похвалил, но добавил еще зефиров. Багажный отсек пришлось обмотать упаковочной паутиной в три слоя, потому что он трещал от обилия вещей. Хорошо, что теперь мой гардероб умещался в футляре размером не больше отчучника. Это были сменные чипы-вестулы для позвонков. Взрослые счеры, которые уже могли превращаться в пауков, цепляли вестулы к остистым отросткам, и в нужный момент они сворачивали и разворачивали одежду из специальной ткани, наноальбуминового шёлка, чтобы не остаться голым после обращения в человека.